Глава 51. 14 мая, 18.07 по Анадырскому поясному времени. Восточно-Сибирское море. Чувствуя близость смертельной опасности, Грей бежал вперед, низко пригнувшись. Левая половина его лица горела. Граната разорвалась слишком близко, раздробив камень и обдав его градом осколков, часть которых все еще торчала у него в теле. Грей вытер кулаком кровь с правого глаза, возвращая способность видеть, хотя вокруг практически ничего не было видно. Сейхан прикрывала фонарик ладонью, лишь изредка выпуская вперед узкую полоску света, чтобы осветить путь. Однако затрудняло продвижение вперед не только кромешная темнота, но и сгущающийся дым. Первый залп из реактивных гранатометов загнал Грея и Сейхан глубже в город. Затем им пришлось возвращаться назад, когда новые взрывы прогремели уже перед ними. Оба понимали, чего добиваются враги. Они стремились выгнать своих противников на открытое место, где можно будет с ними расправиться. Грей и Сейхан попытались спрятаться, решив, что нашли достаточно глубокую нору, однако реактивная граната взорвалась прямо над ними, едва не обрушив строение, под которым они укрылись. Поэтому они снова побежали, стараясь оставаться на шаг впереди своих врагов. Однако солдаты приближались со всех сторон, затягивая петлю. «Слева!» – прошипела Сейхан. Упав на землю, Грей поднял автомат. Уловив лишь тень движения, он выпустил в ту сторону длинную очередь, нажимая на спусковой крючок целых три секунды. Послышался стук пуль, рикошетирующих от камня, после чего раздался пронзительный крик. Развернувшись, Грей и Сейхан нырнули в дверной проем, пересекли крохотное помещение и через дверь напротив выскочили в небольшой дворик, обнесенный каменной стеной. Краткая вспышка фонарика в руке Сейхан показала лестницу, ведущую наверх к соседнему зданию. Оперативники быстро взбежали по ней, перепрыгивая через ступени. В какой-то момент у них возникло такое ощущение, будто они бегут по рисунку Эшера. Но только лестница, объятая огнем, не оставляет им пространства для маневра. Примечание. Эшер Марис Корнель, 1898-1972. Голландский график, мастер зрительных иллюзий и парадоксов перспективы. Один из самых известных его рисунков – замкнутая лестница, постоянно ведущая только вверх. Конец примечания. Прогремели выстрелы, высекая в темноте искры под ногами. Снайпер. По-прежнему где-то далеко. К этому времени Грей уже убедился в том, что солдатам помогают ориентироваться в темноте не только приборы ночного видения, но и тепловизоры. Они с Сейхан спрыгнули с крыши здания на соседнюю улицу. Грей ахнул, неловко подвернув ногу, ту, на которой уже потянул связки. Он припал на одно колено. Сейхан присела рядом с ним. «Сможешь идти дальше?» «Особого выбора у меня нет». С трудом поднявшись на ноги, Грей заковылял вперед, по сути дела прыгая на одной ноге. Напарники прошли мимо воронки от недавнего разрыва гранаты. Воронка еще дымилась, воздух был горячий, словно в духовке. Схватив Грея за руку, Сейхан указала на обвалившийся участок стены, покосившийся на обломок одной из многочисленных колонн, которыми изобиловал подземный город. «Прячемся сюда!» – прошептала она там тепло, и это скроет тепловые сигнатуры наших тел». Кивнув, Грей как мог быстро заковылял следом за ней. «Мы недалеко от замерзшего водопада. Туда проникает отраженный свет, что поможет нам сориентироваться». Когда они добрались до укрытия, раздался свирепый лай, тотчас же подхваченный другой собакой. «Прогремели выстрелы». «Такер», — прошептал Грей. Некоторое время назад они слышали автоматные очереди в глубине города, указывающие на то, что бывший спецназовец оставался на свободе, оказывая врагам ожесточенное сопротивление. Однако сейчас лай прозвучал гораздо ближе. Мимо пробежал солдат, без оружия, охваченный паникой. Он двигался слишком быстро, и Грей не успел взять его на прицел. Затем мелькнула приземистая тень, несущаяся следом за убегающим. Глухо ударилось о землю тяжело рухнувшее тело. Затем послышались крики и свирепое рычание. Показался еще один силуэт в бронежилете. Лицо его было скрыто каской и прибором ночного видения. Сейхан направила было на него свой зигзауэр, однако Грей заставил ее опустить руку. Рядом с этим человеком бежала собака. Кейн. Заскулив, бельгийская овчарка ткнула мордой в сторону укрытия. Такер негромко окликнул Грей, поднимаясь с земли. Бывший спецназовец поднял руку, не выказывая никакого удивления, и посмотрел в ту сторону, куда скрылся Марка. Внимание Такера оказалось отвлечено, и он не увидел тень, бегущую по крышам, обремененную тяжелым гранатометом, с автоматом у плеча. Вероятно, это был тот самый снайпер, который уже стрелял в них, и вот теперь он собирался довести до конца начатое дело. Скинув АК-12, Грей сделал вдох и, медленно выпуская воздух, нажал на спусковой крючок. Автомат выдал короткую очередь. Такер от неожиданности присел. Кейн описал круг. Однако больше всех удивился снайпер. Пули сбили его с ног, опрокидывая назад. Падая, солдат выстрелил из гранатомета. Граната устремилась вперед, но не в оперативников. Дымный след расчертил мрак, направляясь к ледяной стене граната взорвалась огненным шаром, многократно отразившимся ослепительными отблесками от гладкой ледяной поверхности. Грей поморщился, раздосадованный этим шальным выстрелом. «Если все это обрушится...» Вернулся Марко, присоединяясь к Такеру и Кейну. «Пора двигаться», — предупредил Уэйн. «Не хочу оставаться на месте слишком долго». К нему подошли Грей и Сейхан, разглядывая его бронежилет. «Я его позаимствовал». У одного типа, которому он больше не понадобится. Такер потрепал Кейна, затем Марка. Нюк собаки лучше любого тепловизора. Они двинулись вперед. Каждый шаг отзывался Грею электрическим разрядом в лодыжке. Через какое-то время со стороны водопада послышался вой, проникнутый чистой агонией. Остановившись, Грей посмотрел в ту сторону. У него на глазах огромная глыба льда, оторвавшись от стены, упала подобно ножу гильотины с хрустальным звоном, разлетевшись в дребезги. Такер собирался вести своих спутников дальше, однако Пирс схватил его за руку. Все остальные по-прежнему в том тоннеле, за водопадом. Такер понял, что он имел в виду. «Нам нужны здесь глаза, чтобы отслеживать ситуацию». Он посмотрел на ногу Грея. «Ты справишься?» «Идем», — кивнул тот. Такер двинулся вперед быстрым шагом, что по достоинству оценил Грей. Собаки разошлись в стороны, расширяя поле его зрения. Рот сжался в тонкую угрюмую линию. Грей понимал, о ком в первую очередь тревожится бывший спецназовец. Это долгое испытание сблизило Такера с ученой-ботаником. Через несколько минут Уэйн привел своих спутников к трехэтажному строению, расположенному в 30 ярдах от замерзшего водопада. Все поднялись на второй этаж, откуда открывался приличный вид на весь город. Собаг Такер оставил внизу охранять вход. Меньше всего сейчас были нужны незваные гости. Лучшим наблюдательным пунктом был широкий дверной проем, выходящий на балкон. Справа от водопада тускло горели красные лампы, озаряя группу людей в маск-халатах. С этой точки определить точно их число не представлялось возможным. Громко стонал раненый. Лицо у него было изуродовано, он тяжело дышал. Пустые глазницы придавали ему вид мертвеца. Другой солдат вколол ему что-то, скорее всего, обезболивающее или снотворное. Еще один солдат ругался, указывая на водопад. Грей тщетно попытался разобраться в этом. Ему помог такер, направивший на группу свой прибор ночного видения. «Тот, который злится, это капитан Туров». Я видел его на военно-морской базе. Рядом с ним, судя по погонам, старший лейтенант, предположительно командир штурмовой группы». «Что насчет раненого?» — спросил Асейхан. «Это один из солдат?» «О, это архиерей Сычкин», — обернувшись злорадно усмехнулся Такер. «Похоже, у него сегодня выдался несчастливый день». «Что с ним произошло?» — спросил Грей. Такер снова навел свой прибор на группу солдат. «Насколько я могу судить, он пришел из вашего тоннеля». Ему помог выбраться оттуда один из солдат. Грей выругался в полголоса. «А наши товарищи?» «Без понятия, их нигде не видно». «В таком случае они должны оставаться там». «Или они мертвы», — холодно добавила Сейхан. Грей также признавал такую возможность, но, принимая в расчет состояние Сычкина, русским оказали сопротивление. Он повернулся к своим товарищам. «Если это были наши, они должны быть живы». «Нужно разыскать их, пока еще есть время». Его слова подкрепил новый громкий хлопок. Огромная глыба льда, отколовшись от замерзшего водопада, разбилась перед каменными тронами, превратившись в груду сверкающих осколков. «Долго она явно не простоит», — заметил Такер. «Я могу броситься вперед с собаками, попытаться проникнуть внутрь. Пока что, поскольку падение льда продолжается, солдаты держатся от водопада подальше». «Нет», — решительно промолвила Сейхан. Я знаю, что там, а ты нет. От тебя и твоих собак будет больше пользы здесь. Нужно запереть этот вход до тех пор, пока я не выведу остальных. Грей уловил в ее словах невысказанное предостережение. Если мы выберемся. Мы останемся здесь и прикроем вас, кивнул Такер. Сейхан собралась уже уходить, но затем порывисто обернулась и, склонившись к Грею, поцеловала его, страстно и отчаянно после чего выпрямилась, развернулась и ушла. Грей и Такер остались охранять вход. Прошла целая минута, показавшаяся вечностью. Затем из лабиринта зданий выскочила тень. Прикрываясь падающими осколками льда, Сейхан добежала до трона, покрытого резными изображениями морской жизни, и скрылась из виду. Грей поднес палец к губам, чувствуя послевкусие ее поцелуя. Казалось, Сейхан выплеснула в нем все то, что осталось невысказанным между ними, выразив все свои страхи и надежды. Грей опустил руку. Этот поцелуй показался ему прощальным.